Глава двенадцатая. По дороге в Нью-Джерси. Меня поучали целый вечер. И если возникнут какие-то проблемы, любые, Лесли, мам, никаких проблем. Тебя не будет только сутки. Завтра уже вернешься. Звони миссис Додженс. Я оставила ее номер на холодильнике. О да, мы определенно свяжемся с ней. «Если нам будет нужна сумасшедшая кошатница за 60». Мне казалось, мама сама торопится уехать. Я не могла поверить в это, но факты говорили за себя. Она сложила в багажник свой дорожный на СССР. Мягкую сумку с вещами и ноутбук так быстро, что я не успела даже допить кофе, а она была уже готова. Больше всего я опасалась, что она отложит рабочую поездку из-за убийств, случившихся за последнюю неделю». Но ей до этого не было никаких дел, будто мы жили совсем не в Скарборо, а где-то еще. Я просто поражалась ее беспечности. Мам, ты по такой погоде будь осторожнее, почаще отдыхай в дороге. Глядя в большое зеркало, мама подкрашивала губы своей неизменной помадой цвета пепельная роза, внимательно рассматривая в отражении расчесанные щеткой волосы и зеленые яркие глаза. Безо всяких сомнений, несмотря на то, что фигура и ее малость расплылась по сравнению с прошлыми годами, она выглядела прекрасно. Особенно в новом стильном костюме в клетку. Накинув на плечи пальто, строго посмотрела на нас и дала последние указания. «Никакой пиццы. Смотрите за домом. Закрывайте на ночь обе двери. И ни одной вечеринки. И никаких сериалов допоздна. Подхватила я». «Мы вообще будем паиньки», — объявила Хелен и широко улыбнулась, ластясь к матери. «Так ведь?» «Посмотрю, как приеду», — сказала та и вышла за дверь. «Ну как сказать, паиньки ли мы?» Хелен была в восторге, что мы остались одни. Она предложила играть по-крупному и сразу закатить солидную вечеринку. Я отказалась. Жду не дождусь, когда она подрастет и покажет нашей матушке, как сильно умеет бунтовать, с таким-то характером. Дождь нам совершенно надоел. Он лил и стучал в окна, вместе с холодным ветром скрепся в дом и навивал тоску, так что очень скоро мы с Хелен решили поднять себе настроение и пораньше нарядить комнаты к Хэллоуину. На чердаке были обнаружены три коробки со всякой всячиной. От пластиковых тыков до скелетов человеческий рост. Что-то было наше, чикагское, А что-то было в доме уже давно. Мы развешивали гирлянды из черепов, старались распрямить картонных привидений, всюду расставляли разномастные свечи и венки из жухлых листьев. «Восторг!» — резюмировала я с победным видом, осматривая гостиную и обнимая Хелен за плечи. «Не думаю, что мама оценит нашу идею накрыть вентилятор простынкой, чтобы получить вполне жуткое привидение. Но мне-то плевать!» «Уже завтра я уеду на целую неделю, чтобы провести Хэллоуин в Нью-Джерси. Так что пусть ворчит на здоровье, но без меня». Поставив в центр стола большую свечку в форме тыквы, я поболтала по телефону с Дафной. Она торопливо пересказала мне последние новости. И там не было ничего интересного, за исключением истерики нашей учительницы по биологии, миссис Ньюман, которую напугали очередные шутники в резиновой маске из ужастика, Выскочив из шкафа в учительской, мы не стали разговаривать про Энтони и сразу переключились на поездку. Будет всего 20 человек от школы, лагерь совсем в другом штате, в Нью Джерси. Хотели сначала в Бангар или Делавер, но там уже все забито. Обычно ездили в Набибоска, но там отстой. Она помолчала: А в Мэйл Оларке говорят: прикольно: лететь всего три часа на самолете. Я собирала подписи и обалдела, что матушка тебя отпустила. Сама удивилась. И это она подписала в трезвой памяти. «Никогда не была в лагере раньше». Дафна усмехнулась. «Да ты шутишь. А как же обязательные школьные поездки? Ты что, дома училась?» Я замялась, и Дафна сама перескочила тему, продолжив. «Хотя какая разница, тебе там точно понравится». Конечно, все эти скаутские штучки и прогулки по лесу — такая хрень. Зато можно сидеть у костра, травить байки, и там будут парни. Ой, прекрати. Беззаботно сказала я, хотя воображение уже услужливо нарисовала, как в свете гирлянд, развешанных по деревьям, я сижу бок о бок с кем-нибудь определенно симпатичным. И очень желательно не тем, кто потрошит людей, как рыбу. «Не знаю, каким образом удалось уломать мою маму, но раз я в деле, придется собирать вещи. А кто еще из наших поедет?» Вдоволь поболтав, я спустилась к Хелен в гостиную и предложила сходить в магазин, пока дождь утех. Оставленные на продукты деньги мы потратили строго по списку. А в обед я, заказав большую пепперони с собственных средств, включила кошмар на улице Вязов, и разложилась прямо за обеденным столом плести из бисера все, что Хелен в голову придет. Я перебирала в пальцах перламутровые прозрачные и разноцветные бусины. Если закрыть глаза, они похожи на песок. Я вспомнила пляж на озере Мусхет и встречу с Виктором Крейном и нахмурилась. Жалко, что не смогу поздравить его с Хэллоуином, потому что буду в лагере. Я взяла леску, внимательно наблюдая, как Хелен ловко нанизывает на свою радужные бусины, и плетет из них аккуратные цветы. Она сделала уже целых два и заканчивала третий. В ее тонких пальцах ловко создавались милые браслеты, которые я бы и сама не прочь носить. На память. «Не страшный фильм?» — спросила я кивнув на телек, но Хелен лишь закатила глаза. «Не боишься Фредди Крюгера?» М? «Мне тринадцать». «Ли». «Какой Крюгер?» Резонно заметила она, сосредоточенно высунув кончик языка и прикрепляя застежку к браслету. «Наше поколение, эти дешевые штучки уже не пугают. Пеперони на лице, я тебя умоляю». «А что пугает ваше поколение?» «Вышки 5G?» «Говорят, от них размягчаются мозги. Становятся, как кисель». «Закончила». Она положила готовый браслет на ладонь. «Хочу их продать. Есть идеи кому?» «Вообще нет», — улыбнулась я. «Но если хочешь, возьму твои шедевры в лагерь и там попробую продвинуть за сидением у костра ребятам. За чисто символический процент от продажи». Она смешно сдула челку со лба и прищурилась. «Пять процентов, не больше. Ты летишь на самолете, а коробка фенечек не займет много места в рюкзаке». «Но мне нужно еще убедить покупателей», — возразила я, хлопая ресницами. «Надо же, В Хелен проснулся коммерсант. «Максимум семь процентов», — заявила она. Тогда пришлось идти на компромисс. «Раз так, сплети мне тоже что-нибудь красивое». Хелен поморщилась. «Сейчас не хочу. Мне интересно, достанет ли Фредди этих идиотов. Режь не хочу. А Феньку, выбери любую из тех, что понравится». Она сбежала от меня на диван, плюхнулась между подушек с банкой колы И разину в рот погрузилась в противостояние Нэнси и Фредди в институте сна. Я задумчиво взглянула на экран. Интересный факт, но грим Роберта Инглунда реально был вдохновлен пиццей с сыром. Малышка попала в яблочко. Я села за стол, взяла коробку с украшениями и, недолго поковырявшись в ней, взяла симпатичное белое ожерелье с тремя крошечными пятилепестковыми цветами. Для пробы нацепила его на шею и с улыбкой присела на корточки перед Хелен. Ну как тебе? Экран загораживаешь? Недовольно сказала она, поглощенная борьбой Нэнси с демоном сна. Как всякий бесполезно проведенный день, наш быстро клонился к вечеру. Мы подмели дорожки от листьев, запустили стирку, прибрали бисер со стола и доели свою пиццу. Хелен поднялась к себе. Она болтала с девчонками по скайпу, параллельно что-то зарисовывая в блокноте. Я прикрыла дверь в комнату, решив не мешать, и спустилась в кухню, чтобы сварить немного кофе. Пусть они развлекаются и общаются. А вообще, позвала бы лучше подружек к нам домой. Все не так одиноко. Стоило мне об этом подумать, как в окно кухни стукнул маленький камушек. Я вскинула голову и всмотрелась в темноту, прикрытую шторами. В окне появилось движение, и показался мужской силуэт. Тогда я испуганно шагнула назад. «Лесли!» Шепнули снаружи и постучали в окно. «Эй, Лесли!» Это был Стив. Я закатила глаза. «Какого чёрта он здесь забыл?» Подняв оконную раму, осторожно высунулась наружу и запахнула на груди свитер. «Привет!» «Привет, Ли!» «Как дела?» Он был одет в толстовку с капюшоном и куртку и широко улыбнулся мне из тени. «Что ты здесь забыл один?» «Я не один», — шутливо ответил он. «Отчим попросил погулять с Бернардом. Вот я вышел ненадолго. Подумал, раз уж иду мимо, надо заскочить к тебе». «Мимо? Ты забрался далеко от дома. И что за Бернард?» «Это в порядке вещей. Я много хожу пешком». Тебя не смущает, что полиция устроила комендантский час? Я успею вернуться до него. Беспечно махнул рукой Стив и хлопнул себя по колену. Давай лучше покажу тебе Бернарда. Эй, малыш! С этими словами он наклонился, и я заметила намотанную на левое запястье стропу, прикрепленную вторым концом к строгому ошейнику, вынырнувшего из маминых гортензий пса. «О, Господи!» Воскликнула я, глядя на очаровательную насупленную мордашку. Мускулистый белый пес с висячими ушами и черным большим пятном на носу деловито чихнул, обходя дом вдоль стены, и встал в стойку, явно заметив что-то в темноте. «Милый какой! Имечко у него. Бернардиньо. Какой-то там... Он большая шишка, ты не думай!» Заметил Стив, прислонившись плечом к стене но вообще то я к тебе не с родословной отчимовой собаки пришел я хотел бернард рванул его снова и стив дернулся следом впрочем тут же наматывая стропу крепче на кулак прости я по делу я снисходительно взглянула на него сложив на груди руки по неотложному возмутился стив да и какому бернард фыркал и рычал на восточную стену дома активно копая землю под окнами Стив кашлянул, и я отвлеклась от пса. Я хотела узнать, все ли завтра в силе. Завтра? Ты это о чем? Ну, он помялся. Ты же едешь в лагерь? Да, а ты? Тоже еду. Надеюсь, ты рада. Он посмотрел на меня почти в упор. Очень. А если без сарказма? Я улыбнулась и взялась за раму, чтобы закрыть окно. А без сарказма я не умею. Лесли, постой! Он вскочил на выступ и придержал окно. Я посмотрела ему в загорелое лицо, в светло-голубые глаза. Выражение их было самым серьезным. Он молчал и смотрел на меня так, словно хотел что-то сказать, но не решался. Увидимся завтра, Стив, решительно сказала я. Иди домой. И закрыла окно, задернув шторы. Хелен уснула уже в десять с альбомом в руках. Милый мой мышонок. Я тихо забрала его, накрыла сестренку одеялом и любопытство ради пролистала несколько страниц. Черт, она такая талантливая. Она определенно умеет рисовать. Чувствует цвет. У нее есть свой стиль. Ее надо было отдать не в церковный хор, а в класс живописи. На первой странице она изобразила девушку Ниндзя в стиле комиксов, а хорошо же у Хелен получается, нарисована как положено, в экипировке, с тенями. Клянусь, у меня бы так хорошо не вышло. На следующем развороте была детально изображена ворона на еловой ветке. Я равнодушно перевернула страницу и выронила альбом. Там в альбоме Хелен был он. Крик. Черный рот крепко сжат. В глазницах притаилась смерть. Он держал в неловко нарисованной руке нож. Я коснулась листа пальцами, испуганная той точностью, с которой она воспроизвела его маску и одежду. Она видела его? Меня охватила паника. Я стиснула в руке альбом. Потом положила его возле кровати и хмуро присмотрелась к Хелен. Спит, обняв подушку. Видит десятый сон и ни о чем плохом не думает. Хотя надо бы. Я проверила щеколду на окне и осмотрела шкаф. Даже под кровать залезла. Покоя рисунок не давал. Но я взяла себя в руки, огромным усилием воли, и вышла, подсознательно ожидая увидеть что угодно в своей комнате. Я была готова к чему угодно. Но зря. Комната была пуста. Остаток вечера я убила, чтобы собрать рюкзак, найденный в шкафу. Чемодан брать было глупо. Рюкзак — другое дело. Его можно положить в ручную кладь. Вместе со свободным платьем и парой свитеров пальцы сами вытянули из комода черную футболку с электрическим разрядом молнии. И я подумала, что вполне смогу отдать ее Вику после того, как вернусь из лагеря. В ней было так удобно спать. Упаковав все вещи, я застегнула тугую молнию рюкзака поставила его у двери и упала на неразобранную постель. В доме стояла мертвая тишина. Я перевернулась на живот и решила закрыть глаза только на мгновение. Сделала так и провалилась в сон. Здесь было душно. Воздух казался раскаленным, точно кто-то вскипятил его. Я посмотрела по сторонам, ожидая увидеть дьявольские котлы и жаровни с грешниками, но кругом была тьма. Я расстегнула ночную рубашку на две пуговицы. По потной коже между грудей скатилась влажная дорожка. В тот же миг я услышала чей-то смех в темноте. «Кто здесь?» Я посмотрела под ноги и поняла, что стою босиком на металлическом сетчатом полу. Крадучись, пошла мимо переплетения труб и стен, обшитых листами железа. Смех разлился по этому лабиринту, зловещий и непонятный. То ли взрослый, хриплый и низкий... То ли детский, похожий скорее на плач. От него мне стало не по себе, но я не решилась остановиться. Казалось, что с бесконечного потолка, потерянного в бесчисленных рядах таких же стальных лестниц, за мной пристально наблюдают. Вдруг впереди, в абсолютной темноте, я увидела свет, очертивший прямоугольником дверной силуэт. Я поспешила к нему, отметив, что здесь стало жарче. Сетка обжигала ступни при каждом шаге. Взмокшие волосы прилипли к вискам, а смешок был все громче и громче, и вот показалось, что уже несколько голосов доносились до меня с разных сторон, раздавались эхом в стальном лабиринте и превращались в воронье хриплое карканье. Дурное предчувствие стиснуло сердце, и я ускорила шаг. Вдруг все смолкло, стихло. Стало оглушительно безмолвно, прежде чем послышались короткие женские и мужские стоны, Перемежаемые всхлипами и рыданиями. Рыдания смешивались со смехом, а затем кто-то снова похотливо стонал. Каждый звук ударялся эхом о стены, и я слышала отголоски чужих фраз, брошенные в пустоту: Он придет. Тридцать. Он придет. Он никогда никого не щадит. Это восемь, восемь. Когда он решит сыграть, боль вернется. Это один. Один. Чем ближе я была к загадочной двери, манившей чистым светом, бьющим из-под полотна, тем громче и уродливее звучали голоса, брошенные дробью о стены. Они отдавались гулким эхом и преследовали меня, откликаясь всхлипами, смехом и надрывными стонами, полными удовольствия и боли. Я обернулась. Показалось, кто-то стоит за спиной, и, вглядываясь в клубы пара, повалившего из-под сечетого пола, Увидела, что тьма покрывает сектор за сектором. Там, в приближающейся мгле, я различила движение множества тел с горящими белыми глазами. Они шли ко мне, неумолимо и быстро. И с каждым их шагом тьма наседала. У меня был лишь один шанс. Добежать до двери, открыть ее, а там... Он уже здесь. Одиннадцать. Это одиннадцать. Он тебя съест. Это семь. Семь. Я хочу посмотреть, какая ты внутри. 44 У тебя есть лишние зубы. Я их заберу. 8. Я стремительно бросилась к двери и взялась за ручку, но тут же отдернула ладонь. Горячая, ухватиться невозможно! А за спиной многоголосое нечто с громким топотом понеслось на меня из темноты. Я стремительно обернула дверную ручку подолом ночнушки и рванула на себя. Только тогда дверь поддалась и оттуда хлынул поток белого света. Но нечто схватило меня за локти, и руки у этой твари были обжигающе ледяными. Она до боли сжала их и молча потащила назад, во тьму. «Это четыре. Это одиннадцать. Это один. Он голоден. Ему нужно есть больше, чтобы быть больше. Слышишь эти шорохи?» Он шепчет голосами мертвецов. «Вернись туда, где ты еще не закончила» и где не закончили с тобой. У тебя еще остались зубы и глаза. Двадцать один. Двадцать один». Я издала вопль, но с губ не сорвалось ни звука. Как вдруг из двери шагнул высокий мужчина. Он крепко схватил меня за руки и потащил на себя. Он был так силен, что легко вырвал меня из десятков чужих холодных рук, чтобы оставить злое нечто за дверью голодным. Я упала на широкую грудь в надежные и знакомые руки и открыла глаза. Это был сон. Только сон, ночной кошмар. Лесли! Прошептал кто-то из стенного шкафа, и на загривке волосы стали дыбом. Скоро придет Ель. Он будет тебя ждать в Мела-Ларке, в Мела-Ларке, в мела. Я взглянула туда и оцепенела. Двери были открыты. А перед полками и одеждой на штанге стояла черная тень женщины со сломанной шеей. Я с хрипом села на постель и мигом нашла выключатель на прикроватной лампе. Свет озарил мою комнату. Шкаф был открыт, но пуст, и меня заколотила дрожь. Кругом никого. Только моя комната. Глубокая ночь. Цепенея от страха, я поджала колени к груди и от боли охнула, Взглянув на покрасневшую обожженную ладонь. Мама приехала вовремя, и я впервые была рада ее видеть. Ночной кошмар не отпускал меня, даже когда удалось пробудиться. Я перевязала укушенную Цейлон руку, выпила на утро две таблетки аспирина и, полная задумчивости, пялилась на ожог, не понимая, как смогла его получить. Рейс на самолет был через несколько часов. Мы наспех собрались и, прихватив с собой Хелен, живо погрузились в машину, чтобы не опоздать. Мама проворчала, сев за руль. «Ужасная одежда. Одни балахоны Лесли. И что это за штаны?» Зато мне в этом удобно. Я улыбнулась и поправила воротник широкой бежевой куртки. «А штаны спортивные. Мам, это в самолет, И потом. Я еду на природу. Ты же не думаешь, что буду рассекать по лагерю в платьях?» Я тоже отдыхала в лагере и одевалась куда изящнее, проворчала она и выкрутила руль, чтобы выехать с парковки. Все взяла? Ладно. Как бы там ни было, поехали. Если хочешь отдохнуть после дороги, вот еще. Я сама тебя отвезу в аэропорт, и не возражай. Из Карбора самолеты не летали, так что до аэропорта нам пришлось ехать в бангар дорога пролегала через густой смешанный лес расцвеченный осенними красками я задумчиво смотрела в его глубину в темную чащу кое-где попадались таблички с надписью заповедная зона я положила на дверь локоть и задумчиво заживала прядь погрузившись в мысли и воспоминания о сне чем больше думала о нем тем более реальным было все происходившее и жаркий лабиринт заколоченный железными щитами и многорукие люди тени, и та женщина со свернутой шеей. Она сказала, скоро придет ель. Меня охватило беспокойство, и я накрыла рукой след от ожога. И пока мы не покинули Скарбора, спину жгло так, словно кто-то пристально наблюдал за нами. Спустя полтора часа мы въехали в пригород Бангара и свернули на обводную дорогу к аэропорту. Небольшому двухэтажному зданию в современном эко-стиле оно было обшито деревянными панелями. Под навесом над входными дверьми стояло несколько такси. Длинный полупрозрачный гейт вел в сторону посадочных полос, а в панорамных окнах, в ожидании рейсов, прогуливались люди. Жизнь здесь кипела, все куда-то торопились: с самолета или на самолет. И ночной кошмар в суете забылся, хотя не до конца. У стойки информации, подсвеченной белыми лампами, я заметила знакомых ребят из школы. И в первую очередь Дафну. Она держалась неподалеку от них вместе со Стивом, уткнувшись в смартфон. Кроме небольшой спортивной сумки, багажа при ней не было. Стив заметил меня первым и помахал. А следом помахала и Дафна, убрав сотовый в карман толстовки. «Боялась, что не успеешь на рейс», — громко сказала она. «Давай быстрее! Опаздывать — это по твоей части!» «Здрасте, миссис Клайд! Привет, Хелен!» «Здравствуй, Дафна!» Мама настороженно посмотрела на большую и шумную компанию школьников. «Как вас много! Надеюсь, учителя тоже здесь?» Дафна не успела ответить. К нам подошла строгая и прямая мисс Бишоп, школьный тренер. В руке у нее был картонный планшет со списком учеников. Она занесла над бумагой ручку и прищурилась. Доброго дня, миссис Клайд. Доброго, мисс Бишоп. Мама заметно расслабилась при виде нее. Как хорошо, что вы здесь. А кто еще поедет? Школьный сотрудник. Не переживайте, у него большой опыт туристических походов, так что ребята в надежных руках. Мисс Бишоп нашла мое имя в списке и поставила рядом галочку. Попрошу расписаться здесь, что прибыли. Лесли, тебе нужно зарегистрировать билет на стойке. Поняла, мисс Бишоп, сделаю, бодро сказала я. Багаж отдай, пожалуйста, мистеру Крейну. Продолжила она, не отрываясь от бумаг, и передала маме один из листов. Распишитесь вот здесь, миссис Клайд. Держите ручку. Я удивленно вскинула брови и крепче сжала лямку рюкзака мисс Бишоп посмотрела на меня очень внимательно. «Лесли, поторопись. Времени не так много. Вы сказали отдать мистеру Крейну?» Мисс Бишоп взяла у мамы планшет, проверила подпись и кивнула. «Именно. Кажется, он беседовал с миссис Лемар вон там». Она кивнула в сторону. Я обернулась, поискав между людей взглядом, и, наконец, заметила их. Его в брюках карго и коричневой флисовой куртки. И ее, тонкую, худенькую, особенно на фоне Виктора, уже не молодую миссис Лемар, нашего завуча, в скучном сером пиджаке и такой же юбке, со старомодным начесом, в который забрала седые волосы. От нее трепетали не только ученики, но и весь преподавательский состав без исключения. Нрав у миссис Лемар был, не дай боже, я поплелась к ним, как было велено. Виктор Крейн что-то отчаянно говорил старухе Лимар, И, приблизившись, я услышала. «В школе и так полно дел, как кровлю перекрыть хотя бы». «Мистер Крейн», — холодно сказала она, останавливая его рукой. все уже решено. Мы же договорились на школьном совете, что поедете вы, поскольку все остальные учителя в связи с непростыми обстоятельствами заняты на рабочих местах. А вы как школьный персонал» имеете полное право и в конце концов кто у нас в средних классах как мне помнится был главным скаутом М -м -м? издеваетесь изогнул он бровь и мельком посмотрел в бок тогда-то мы и встретились глазами я незаметно кивнула ему в знак приветствия и увидела что его беспокойный взгляд стал кажется немного теплее Миссис Лемар внушала ему, как важно и ценно школьное развитие во внеурочное время, и как мало у них подходящих кадров на роль вожатого. Думаю, Вик слушал в пол уха, хотя и смотрел вроде бы на нее. Но я замечала, как то и дело косится в мою сторону. Я улыбнулась. «Ладно, миссис Лемар, я все понял. Что решено, то решено. Я, если честно, не рассчитывал. Ничего». Такое мероприятие и вам пойдет на пользу. Развеетесь, отдохнете от школьных дел». В таком случае он поднял с пола видавшую виды спортивную сумку с выцветшей эмблемой канадской бейсбольной команды «Торонто Блю Джейс», на которой была изображена голубая сойка, и повесил ее на плечо. «Я должен пройти регистрацию и заняться багажом ребят». «Да-да». Строго кивнула она, поправив на носу квадратные большие очки. «Давно бы пора, мистер Крейн. Вы один у нас и остались». «А, хотя нет. Кто здесь Лесли Клайд?» Я бодро подняла руку, взяв у Завуча посадочный билет. Она неодобрительно покачала головой и указала на стойку регистрации, которой уже неторопливо шел Вик. Там, в небольшой очереди, мы и встретились. Он сунул руку в карман брюк. В другой держал свой билет. Я встала позади и не удивилась, когда он тут же повернулся ко мне с широкой улыбкой. «Вот эта встреча!» Я покачала головой. «Не думала, что ты будешь одним из вожатых. Почему не сказал раньше?» «Заставили в последний момент!» «Ох уж это! Не -не Неугомонная миссис Лемар!» Закатил глазовик. «Мне птичка на хвосте принесла. Ты частенько бывал в походах». Женщина из очереди закончила с документами. На ее место встал полный мужчина в красном жилете. Мы были следующими. «Ну, ну, как тебе сказать?» Вик засомневался. «В школе б был скаутом». «Ты был?» Я широко заулыбалась. «Нет-нет-нет, смеяться не надо». «Поздно». Я воздела кулак в воздух. «Кто выручит друга в беде?» «Скауты, скауты». «О, Господи!» Вик закатил глаза, улыбнувшись в ответ. «Теперь мне мы, мы, не будет покоя, да?» «Когда мы приезжаем куда-то всем отрядом, нас спрашивают люди, кто мы и откуда», — поддразнила я. Вик хмыкнул и издевательски пропел. «О, алео! Ты, я смотрю, тоже в теме?» Папа был скаутом. Я смущенно поправила сумку на плече. «Так что...» Тебя из-за скаутского прошлого к нам упекли. Ну, они знают, что я давно уже занимаюсь туризмом. Так, для души. В лес ездишь». Вик вздохнул, обвел взглядом потолок. В лес, да-да. В последний раз летом выбрался в Мичиган, пополазить там в горах. А вожатым когда-нибудь был? Он замялся. Не доводилось. Но в армии до увольнения был командиром в, -в взвода. Это считается? Еще как!» «Он служил?» «Никогда бы не подумала. Почему-то мне казалось, что бывшие военные выглядят совсем не так, как он. И уж точно не работают уборщиками». «Почему тогда не остался там?» «Ты вполне мог идти дальше по службе. Это к тому, что там неплохо платят и...» «Я подходила, им, Лесли», — мягко перебил он. «Когда-то. Отслужил четыре года и получил травму ноги. Из-за этого списали». Я смутилась и сжала плечи, выдавив. «Прости. Надеюсь, я тебя не обидела». «С этим по порядок». Он поморщился. «Дело д давнее. Я д -д долго лежал в больнице. Нужна была операция. Часть лечения покрыла военная страховка. Потом долго восстанавливался. Нашел работу здесь». «Мне ужасно жаль». «Искренно сказала я». «Сейчас у тебя все в порядке?» «Абсолютно». «На никаких проблем, даже не хромаю». Заверил он и вдруг усмехнулся. Черт, мне даже неловко. Всякий раз наш разговор заканчивается душещипательной историей. Но вообще-то я не из тех, кто ноет. Не подумай». «Да ну что ты!» «Просто удивительно, как много испытаний порой выпадает на долю одного человека». «Знаешь, я шутливо ткнула его кулаком в плечо». Ты просто магнит для неудач». Он вздрогнул, точно я угадала и надавила на больную мозоль. По счастью, мужчина в красном жилете уже закончил с регистрацией и подошла очередь Вика. Он шагнул к стойке, здороваясь с сотрудницей аэропорта, протянув ей паспорт и билет. Она довольно быстро зарегистрировала его и выдала на руки посадочный талон, после чего взялась за меня. Вик извинился и отошел в сторону, намереваясь заняться документами на багаж для тех ребят, что подошли только сейчас. Пока я регистрировалась, ко мне присоединились Дафна и Стив. Очень скоро мы втроем встали в стороне, и я убрала посадочный талон в сумку. «Ну что?» — бодро сказал Стив. «Документы в порядке?» «Самую главную преступницу штата выпустили в Нью-Джерси». Дафна пихнула его локтем и сердито сказала. «Ли, давай поживее». «Вообще-то, я хотела сходить в дьюти-фри. Но раз ты такая капуша и решила поболтать с Крейном...» «О чем, кстати?» — невзначай бросил Стив. Я удивленно вскинула брови, и он кашлянул, неловко почесав затылок. «В смысле?» «Не ревнуй, Стивен. У них с Ли могут быть свои секреты, так ведь?» «Да нет у нас никаких секретов», — я смутилась. «Мы говорили про скаутов. Еще он рассказал, что служил в армии». «А это...» — Стив поморщился. Хвастался своими подвигами. «Нет. Просто к слову пришлось. А что за подвиги?» Бен рассказывал. «Они служили не в одном взводе, но в одной точке. И Крейна он знал. Типа...» — Стив закатил глаза и саркастически потряс руками. «Был снайпером. Служил близ Басры. Там ему чуть ногу не отчикали. Но вроде обошлось». Дафна оживилась. «Точно-точно. Я помню, когда он только устроился в школу, сильно хромал. А он такой дылда. Плюс его же ничем не пронять. Лицо кирпичом. Как монстр Франкенштейна». Да, прикольно тогда было. Мы его, кажется, так и прозвали. «Эй, это не твоя сестра?» Я посмотрела, куда Стив показывал, и застыла, как вкопанная. Недалеко от зеленой зоны с деревьями, высаженными в катках, Виктор Крейн присел на корточки перед Хелен. Издали казалось, что она обняла его за шею. Дафна ухмыльнулась и пихнула меня локтем. «Нормально, да?» Младшенькая увела взрослого мужика из-под носа. «Сейчас получишь по лбу!» Хелен, окликнула я малышку. Она выпрямилась, внимательно глядя на Вика. А затем он передал ей в руки двадцатку, и у меня отпала челюсть. «Ну ты даешь, мелкая!» — возмутилась я. Они подошли к нам, и я увидела на смуглой шее Вика короткое радужное ожерелье. «Это много! Хелен, отдай деньги!» «Я сам определяю стоимость изделия!» Отрезал Вик и подмигнул Хелен. «К тому же у нас поговор, верно?» «Верно!» — подтвердила несносная девчонка и спрятала деньги в карман комбинезона подробности заказа остаются в тайне непосредственно между заказчиком и исполнителем. Так что можешь даже не спрашивать, Лесли. Я все равно буду молчать». Она требовательно взглянула на Вика и нахмурилась. Он тут же провел ладонью по губам и в конце запер рот на невидимый ключ. «Нем, как могила», — подтвердил он, и Хелен улыбнулась в ответ. «Я покачала головой и присмотрелась к ожерелью» один цветок перевернулся тогда протянула руку и осторожно поправила его вик опустил взгляд хотя разглядеть украшение у него вряд ли получилось бы тебе очень идет она кстати много чего еще плетет если что я ее официальный диллер а ты видела у него в брови серьга хелен выразительно кивнула очень классная вик ты его виком зовешь выпучилась я на сестрицу Стив усмехнулся и протянул ей руку. «Будем знакомы, детка. Крутые штуки делаешь». «Предпочитаю, когда ко мне обращаются по имени». Сощурилась Хелен и скрестила на груди руки. Вик отвернулся, пряча улыбку. «А еще такое у тебя есть? Или любое другое?» Стив наклонился так, чтобы их с Хелен лица были на одном уровне. «Я бы тоже что-нибудь купил». «Точно такое же и еще куча всего», — сказала она, сдувая солбачёлку и азартно окидывая нас взглядом, от которого я поневоле содрогнулась. «Только зови меня Хелен или просто моя талантливая госпожа». «Ну что, фенечки показать?» Миссис Лемар позвала нас на посадку и строго проследила за тем, чтобы никто не отстал и все сели на нужный рейс. Я сделала недовольное лицо, когда увидела, что с нами летит Пресвятая Троица, Джонни Палмер и его дружки. Он неприязненно косился на Вика и цедил что-то своим парням сквозь зубы, замешкавшись возле металлоискателя. Мисс Бишоп мигом нависла над ним коршуном. «Быстрее, Палмер!» В это время я крепко обнималась с мамой из Хелен. Так, словно прощались мы по меньшей мере лет на десять. «Будьте без меня осторожны». Безалаберные женщины, которые не умеют нормально запирать двери, хотелось добавить мне. Ты сама будь, сказала мама. Я положила в чемодан немного налички и теплый свитер. Мало ли, что там может случиться. У нее поблескивали глаза, и мне почему-то почудилось, что я вернулась назад в прошлое, когда у нас все было нормально. Поджав губы, чтобы не расплакаться, я снова обняла ее. Это была моя первая одиночная поездка, впервые с тех пор, как умер отец. И впервые за все это время я чувствовала, что мы с мамой обнимались искренне. «Привези мне что-нибудь из Нью-Джерси», — попросила Хелен. «Да мы забьемся в страшную глушь». Я закатила глаза. «Даже название лагеря не помню». «Я в тебе не сомневалась», — мама вздохнула. «Позвони, когда самолет сядет». Остальная посадка вспоминалась, как в тумане. Мы чертовски торопились. Попрощавшись с семьями, прошли на борт. Расселись по местам. Вик и мисс Бишоп проследили, чтобы мы аккуратно убрали на полке ручную кладь. У Джесс сумка с вещами не уместилась и норовила свалиться оттуда. Но Вик сам легко переложил ее и закрыл дверцу. Я сидела возле прохода. Место Дафны было у окна. Не знаю, почему меня охватила тревога, но она была такой, что хотелось сбежать отсюда. Я вспомнила, что шептала женщина со сломанной шеей, которая стояла в шкафу в моей комнате. Конечно, можно успокоить себя, что это сублимация. Но лагерь Мел-Оларк, который она произносила как скороговорку, не давал мне покоя. Я смотрела в облачное небо и видела предчувствие беды. Дафна рядом со мной расслабленно откинулась на спинку кресла. «А кормить будут?» Поинтересовалась она, и я лишь закатила глаза. Три часа полета прошли очень быстро. За это время я смогла хотя бы немного расслабиться и успокоиться. Мы с Дафной включили Хэллоуин на бортовом проигрывателе и, перекусывая чипсами, погрузились в мир кино. Ребята занимались кто чем. Особенно много шума было от Палмера, так что мисс Бишоп постоянно делала ему замечания. И вот за бортом показался Нью-Джерси. В иллюминатор через облака я увидела здание аэропорта и посадочную полосу. Вик, сидевший у прохода, встал со своего места, чтобы подойти к Джесс и помочь ей пристегнуться. Она выглядела очень растерянной и заметно нервничала весь полет, А сейчас вовсе побледнела. Руки у нее крупно дрожали. Джесс едва не плакала. «Давай поменяемся местами» предложил Вик соседке Джесс, Хизер Строут. Она кивнула и охотно пересела на его кресло. Многие в самолете уже косились на бледную, тяжело дышащую пайнс. Она сидела в соседнем ряду почти напротив меня, крепко сжимала ладонями подлокотники и отрывала от них побелевшие пальцы, только чтобы утереть блестящее от пота лицо. «Ты же не попротив, если я присяду?» Тихо спросил Вик и показал мисс Бишоп знак «Окей» рукой. Она кивнула, с беспокойством, глядя на вечную проблему. «Джесси Пайнс». «Дафна рассказывала мне, что во всех поездках ей было то дурно, то страшно, и она была из тех, кто вечно тормозил группу, желая проблеваться или подышать воздухом». «Девочка-абуза». Джесси ничего не сказала, но отвернулась от Вика. «Я знала, почему». Вряд ли тоже смогла бы посмотреть ему в глаза после того, что случилось тогда в мужской раздевалке. Я холодно сказала Дафне. «Какая она все таки трусиха!» «Теперь понимаешь, почему ее никто не любит?» Презрительно скривилась она в ответ. «Посмотри!» Готова была его оклеветать, лишь бы придурок Палмар напускал ей слюней в рот. В ее розовых мечтах. Вик удобнее сел в кресле и пристегнулся. Джейси неохотно отодвинулась. Его это ничуть не смутило. «Ты часто летаешь самолетом? – спросил он. Она покачала головой. «Ясно. И я нет. Это дорогое удовольствие, знаешь ли». Джейси покосилась на него, но снова промолчала. Вик продолжил. «Кстати, в Нью-Джерси очень красивый аэропорт. Когда мы приземлимся...» Джесс что-то пробормотала себе под нос. Вик все не сдавался. «Ты когда-нибудь была уже в лагере, М Но Джесси Пайнс была в своем духе. И в ответ на это простонала. «Мистер Крейн, пожалуйста, отстаньте. Кажется, меня тошнит». Мисс Бишоп молниеносно обернулась с бумажным пакетом в руке. Но Вик махнул ей рукой и уверенно положил широкую ладонь на плечо Джесси. «Ничего». Все будет хорошо, уверенно заявил он. У меня кое-что есть. Погоди-ка. Он порылся в кармане и дал Джесс конфету в красной обертке, доставая себе точно такую же, но желтую. Джесси недоверчиво взглянула на него. Что это? Кислые шипучки. Невозмутимо ответил он. Знаешь, впервые я полетел лет в 19, но не на самолете, а в грузовом вертолете. Его не, не зря п -п по развали буханкой. Он б -б буквально проваливается в каждую проклятую воздушную яму, особенно по парим маневре. И один сослуживец, а ему очень надоело смотреть на мою зеленую рожу напротив собственной. Как короче, он показал мне одну штуку. Я заметила, что вокруг них воцарилась тишина. Остальные прислушивались к разговору, хотя Вик говорил очень тихо, только чтобы Джесси слышала вот так зажимаешь зубами жетон. Он достал его с груди из-под майки и приблизил к губам. И все проходит. Джесси недоверчиво уставилась на Вика. Но конфету взяла. И оба зашуршали обертками. Сначала она, стесняясь, ковыряла свою, словно боялась, что громко ею хрустнет. Но Вик хрустел за них обоих, словно нарочно. И я улыбнулась. Он скомкал обертку в кулаке только когда Джесси открыла свою конфету и скривился. «Очень кислая», — пожаловался он. И Джесс согласно кивнула. «Приземлились мы в полном порядке. Ни один бумажный пакет не пострадал. В тесном гейте было много людей. Я терпеть не могла давку. И в толпе всегда чувствовала себя плохо. На середине пути, ощутив прикосновение к своей руке, вздрогнула и обернулась». Мои пальцы стиснул Стив. «Не против сесть со мной в автобусе?» Спросил он, и я вопросительно взглянула на Дафну. «Милуйтесь, голубки!» — проворчала она. Стив поигрывал в руке ожерельем, которое купил у Хелен. Бисеринки перламутрово блестели между пальцев. Когда мы вышли вместе с толпой, он взял меня за руку, но я, словно невзначай, выскользнула из нее. «Не растягиваемся, ребята!» Громко скомандовала мисс Бишоп. Она бодрым шагом шла впереди, пока не остановилась справа от входа в гейт. «Посчитайте их, мистер Крейн». Вик встал рядом и окинул с высоты своего немалого роста всех, кто торопился к багажным лентам. Он касался наших макушек ладонью, чтобы каждый ученик заметил его и не потерялся. Он был не один. По правую сторону с ноги на ногу переминалась бледная Джесси. Вик легонько коснулся макушки Палмера, и Джонни отбил его руку, громко выругавшись. Коснулся Стива, тот чуть скривил рот. Виктор Крейн улыбнулся нам с Дафной и невесомо хлопнул по макушкам. Мы улыбнулись в ответ и прошли к остальным сторонку. Стив саркастично бросил. «Мы не в детском саду и не в армии». Отчитавшись, Крейн замкнул группу. Мы дождались багажа на выдаче и спустя четверть часа покинули аэропорт, торопясь к поджидавшему желтому автобусу. Пару раз неугомонные парни пытались улизнуть и отбиться от группы. Но Вик водворял всех обратно. Благо, комплекция позволяла выглядеть внушительно на фоне большинства школьников. Вскоре ребята поняли, что с ним бороться бесполезно. Мисс Бишоп улыбнулась, когда мы со Стивом сели в автобусе позади них». «Отличная была идея взять вас с собой, Крейн. Нормально доехали. Посчитали ребят. Все сели?» «Да». Коротко кивнул он. «Я уже забыла, как Вик немногословен с остальными людьми. Со мной он говорил очень охотно. Стив уступил мне место возле окна, и я с удовольствием прижалась виском к стеклу. Здесь, в Нью-Джерси, было чуточку теплее, чем дома». Нам предстояло два часа езды до лагеря Милл О'Ларк. «Хочешь лакричную палочку?» Спросил Стив и сунул руку в карман к лечатой куртке. Я пожала плечами. Не люблю лакрицу. Но после самолета и душного гейта меня затошнило, совсем как беднягу Джесси. Я поблагодарила и надкусила палочку, стараясь отвлечься на вид в окно. И как данность, приняв тот факт, что Дафна моей компании предпочла общество Бена, который тоже поехал в лагерь. Пока водитель заполнял документы и в багажное отделение под автобусное брюхо грузили наш багаж, я сняла куртку и потянулась. Короткий топ задрался до ребер, но здесь было гораздо теплее, чем с Карбара. Это было заметно по всему вокруг. И по деревьям, и по дышащей черным парам земле. И по воздуху. Мы словно попали в другой мир, а не в другой штат. И здесь все было иначе и по-новому. Ребята возбужденно переговаривались и шутили. Всем не терпелось продолжить путешествие и, наконец, добраться до пункта назначения. Автобус тронулся. Ласковое осеннее солнце Нью-Джерси осветило салон, преобразило темные волосы Виктора Крейна, который сидел передо мной. И они красиво бликовали, отчего мне показалось, они горят алым. Я заметила, что Стив пристально смотрел за мной и сразу отвернулась к окну. До лагеря мы добрались за два с четвертью часа. Джесси все же укачала, и мы сделали две остановки, чтобы ее стошнило не в салон, а на обочину. Мисс Бишоп выводила ее из автобуса и помогала умыться, в то время как Вик был с нами. Мы выехали за черту города, миновали несколько населенных пунктов и покатили по трассе вдоль лесного массива. Лиственные и хвойные деревья встали по обе стороны дороги высокой стеной. Куда ни глянь, повсюду это море деревьев. Им не видно края. Они простирались до самого горизонта. И казалось, что солнце на закате окунется и сгинет прямо под их кроны. Мы поняли, что почти приехали, когда автобус миновал старый деревянный знак с вырезанными вигвамом и елью. Большими буквами шла надпись. «Добро пожаловать в лагерь мел Оларк». На повороте мы свернули и поехали по туристической дороге через пролесок. Автобус покачивала на неровностях и кочках. Редкие машины куда-то сгинули, точно их и не было. Дорога казалась давно не езженной. Чем сильнее трясло нашу Колымагу, тем громче шумели уставшие ребята. Стив осторожно положил руку мне на плечо. «Ты как?» «Ужасно хочу размяться». И я. «Ничего, скоро приедем. Потерпи еще немного». Мисс Бишоп зычно крикнула. «Тишина, ребята!» А Виктор Крейн вздрогнул, точно до этого спал, а вот теперь проснулся. Он ехал, прижавшись плечом и головой к стеклу. Кто знает, может, и впрямь дремал. Автобус нырнул под густые древесные кроны: желтые, оранжевые, красные, а кое-где темно-зеленые. Мы проехали арку с высеченной на деревянном щите надписью Мел Оларк, и я разглядела маршрутный указатель со множеством стрелок. На одной из них едва разобрала выцветшую надпись «Лес Пайн барренс Она вела в мрачное безмолвие чаще, темнеющий за пределами лагерного ограждения. Так мы очутились в лагере.